Предисловие. Однажды ночью, много-много полнолуний назад, океанский лайнер «Корения» вышел из перуанского порта Лима в Южной Америке и взял курс на Европу. В этом не было ничего необычного, просто очередной переход через Атлантику. Все места в каютах раскуплены, команда укомплектована и, как всегда, готова позаботиться обо всех нуждах пассажиров. Но именно в этом рейсе на судне находился пассажир-безбилетник, о существовании которого не знал даже сам капитан. Этого пассажира перед самым отправлением тайком провела на борт его тетя, и теперь он прятался под брезентом в одной из спасательных шлюпок. «Обещай, что будешь писать мне письма», сказала тетя, когда сирена корения издала нетерпеливый вой, раскатившийся по всей гавани. «Напишу при первой же возможности, обещаю», — кивнул маленький медвежонок. «Я положила тебе в чемодан мармелада на всю дорогу», — сообщила ему тетя. «И заплатила одному матросу, чтобы он приносил тебе питьевой воды». С этими словами она привязала племяннику на шее большую бирку. «Бечевка крепкая, двойная», — сказала она. «Не порвется. Это очень полезная бирка, так что смотри, не потеряй». «Спасибо, тетя Люси!» Медвежонок приподнял шляпу. «Ты такая добрая!» Он был лучше вместо воды пил какао, но не стал об этом упоминать, так как был очень вежливым медведем. Да и в любом случае полоска воды между коренью и причалом постепенно расширялась, и чтобы добраться до берега, тетушке пришлось бы съехать по канату. Она едва не свалилась в воду. А когда вылезла на причал и оправила одежду... От шлепки ее уже отделяла стена темноты. Она утерла слезу и в последний раз помахала непроглядной ночи лапой. «Хочется думать, что я поступила правильно», — сказала она, вернувшись к себе в дом для престарелых медведей. «Но сейчас мне кажется, что я лишилась куска сердца». «Конечно, ты поступила правильно», — заверила ее самая старшая обитательница дома. Она даже оторвалась от вязания и принялась раскачиваться в кресле-качалке, чтобы придать словам дополнительный вес. «Молодому медведю, у которого вся жизнь впереди, здесь у нас не место. Ему прямая дорога в большой мир. А мы еще до конца года обязательно о нем услышим. Попомним мои слова». «Нужно было дать ему хорошую книгу на дорогу», — переживала тетя Люси. «Лучше сама почитай, пока коренья не дойдет до места», — посоветовала еще одна медведица. «Тем, кто остается, всегда тяжелее». Она была права. Тетя Люсия сбилась со счета, сколько ковриков из пальмового волокна она успела связать, дожидаясь весточки от племянника. По счастью, туристический сезон был в самом разгаре, и коврики быстро исчезали с лотка, стоявшего у входа в дом для престарелых медведей. А потом... В один прекрасный день пришел почтальон и принес конверт синими ярлыками и странными марками. На конверте стоял адрес. Тетя Люси до востребования. Дом для престарелых медведей, Лима. Подчинившись общей просьбе, тетя люся отложила коврик, который вязала, и принялась читать письмо вслух другим медведицам. «Дорогая тетя Люси, я...» Начала она и тут же запнулась, потому что... Следующее слово было почему-то вычеркнуто. «Я полагаю «Полагаю, что ты очень удивишься, а я не только добрался до Англии, но у меня уже есть свой адрес. Я остановился в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. Этот дом совсем не похож на дом для престарелых медведи Ты мне, наверное, не поверишь, но он находится совсем рядом с улицы Порто-Белла про которую ты мне так часто рассказывала и говорила, что это как раз та часть Лондона, где мне, скорее всего, очень понравится жить. Меня на несколько дней взяли к себе люди по фамилии Браун. Вот только я надеюсь, что дней таких будет много, потому что мне здесь очень нравится. У меня есть своя кровать, и я стараюсь вести себя как можно лучше. Вот только получается не всегда». Я уже случайно затопил им ванную, и много воды пролилось с потолка на первый этаж. Вся беда в том, что я привык мыться в луже после дождя, а ванну принимал впервые в жизни. К счастью, первые капли упали на мальчика и девочку, которые тут живут, на Джонатана и Джуди, и они меня спасли. Но ты же сама знаешь, как оно бывает». А я так и сказал Джуди, когда она пришла меня выручать. «Со мной вечно что-нибудь приключается. Такой уж я медведь». Кстати, это письмо на машинке печатает именно Джуди. Она сразу заметила, что с правописанием у меня не очень. Кроме того, мне трудновато пользоваться компьютером мистера Брауна. Когда нажимаешь лапами, нажимаются сразу несколько клавиш. «Вот, например, что выходит, когда я пытаюсь напечатать букву «В»?» «Фы-у-ва»» Тетя Люся подняла письмо повыше, чтобы другие медведицы могли его рассмотреть. «Я уже понял, что проще всего нажимать на клавиши карандашом», — читала она дальше. «Но так получается очень долго. Пока я сидел в шлюпке, я написал тебе несколько писем». Их писать было еще труднее, потому что вместо ручки я использовал апельсиновые корочки из мармелада. И получилось не очень разборчиво. Я выкладывал из корочек буквы внутри пустых банок, потом закрывал их крышкой и бросал в море. Надеюсь, рано или поздно они до тебя доплывут. Но даже если и нет, ничего страшного. Я просто совсем не знал, что тебе сказать, кроме... Надеюсь, когда ты это получишь, тебе будет не так скучно, как мне сейчас. В середине океана мало познавательных знаков. Я понятия не имел, где нахожусь, так что письма вышли не очень интересные. Джонатан собирается отправить это письмо какой-то авиапочтой, чтобы оно дошло до тебя поскорее. Завтра я напишу еще одно письмо, потому что у меня для тебя есть один сюрприз. с любовью Паддингтон. Последнее слово тетя Люси прочитала по складам. Понятия не имея, о чем это он. Удивилась она, но там в конце есть приписка другой рукой. «Здравствуйте, тетя Люси!» Прочитала она. «Большой привет всем обитателям дома для престарелых медведей. Нам очень много про вас рассказали. Не волнуйтесь, мы обязательно о нем позаботимся. Уже пришел мастер и заново побелил потолок». Джуди. Тетя люся дочитал до конца, и все медведицы дружно зааплодировали. Звук очень напоминал тот, с которым легкие волны плещут у входа в порт, потому что аплодировать лапами вообще-то не очень удобно. «Если бы мой племянник это услышал», — подумала тетя Люси, — «как бы он обрадовался. Нужно немедленно послать ему открытку».